Глава восьмая «Эй, поосторожней!» — воскликнул Гарри, встревоженный и рассерженный одновременно. Но Макс не изменил положение, продляя угрожающее мгновение, его серо-голубые глаза, не мигая, смотрели в упор на Гарри. «Эй!» — воскликнул тот еще раз, изрядно напуганный. Макс продолжал смотреть на него. Затем отвернулся и метнул кинжал в рекламный щит со своим изображением. Гарри, я тоже, разумеется, вздрогнул, когда острие вонзилось в сердце великого делакорта. «Как удачно!» — отметил Макс. «Отличный бросок!» Раскат отдаленного грома заставил Гарри еще раз вздрогнуть. Боги словно выражали свое негодование. Макс и Гарри продолжали смотреть друг на друга. Когда, наконец, Гарри заговорил, голос его звучал натужно. «Ты, Макс, сумасшедший! Полагаю, тебе это известно!» «Как одна из возможностей!» — спокойно отвечал мой сын. «Безумство на короткой ноге с этим домом! Разве ты не чувствуешь?» Я видел, как сильно его улыбка выводит Гарри из терпения. «Здесь сам воздух искрится безумием!» Он был совершенно прав. Так оно и было. Макс резко обернулся к камину. «А теперь», — продолжил он, — «садись». «Макс, говорю тебе, мне необходимо идти!» Голос Гарри звучал уже не агрессивно, а мягко. Макс стремительно вытянул руку, сорвал со стены пару дуэльных пистолетов, один из них положил на стол и, держа второй в руке, обернулся к Гарри. Тот следил за ним, затаив дыхание. «Что ты делаешь?» — едва выговорил он. Макс сложил ладонь ковшиком и приставил к уху. — Извини. — Что ты делаешь? — повторил Гарри. — Сегодня утром как раз зарядил, — отвечал Макс. Его ответ, разумеется, не прозвучал успокаивающе. «Что — Что? — переспросил его собеседник. — Я сказал... — Я слышал, что ты сказал, — прервал его Гарри. «Меня интересует, что ты хотел сказать своим заявлением о том, что ты их зарядил!» Макс вытянул вперед правую руку и прицелился в сердце Гарри. «Как что?» «Зарядил для того, чтобы стрелять. Присядь, прошу тебя». «С тобой невозможно разговаривать серьезно!» – запротестовал Гарри. Но, тем не менее, ни он, ни я не испытывали никаких сомнений относительно полной серьезности Макса, что то ты подтвердил, нацелив пистолет прямо в сердце Гарри. Ствол уперся в его грудь. С трудом сглотнув пересохшим горлом, Гарри сел, положив шляпу и портфель на стол рядом с собой. «Ты действительно хочешь, чтобы твой отец присутствовал при нашем разговоре?» — едва слышно спросил он. — Несомненно. Я хочу, чтобы он слышал все, от слова до слова. И сейчас я посылаю молитву Господу, чтобы он дал отцу возможность понять то, что я намерен сделать. — Ох, сынок, сынок, я понимаю. Единственное, что еще служит мне, это мои мозги. — Слушай, я не знаю, какого дьявола ты тут затеял, — нервно продолжал Гарри. — Но, будь добр, не принимай необдуманных решений. Мы можем все спокойно обсудить. Мне кажется, тебе необходима помощь, приятель. «И ты мне намерен ее оказать? Так, как ты оказал мне ее в Чикаго?» – тихо спросил Макс. Гарри заметно побледнел. «Или так, как ты помог мне в Домойне или в Нью-Орлеане, в Тампе?» – продолжал спрашивать мой сын. «Что ты, собственно, имеешь в виду?» «Относительно последних трех мне потребовалось навести справки». Макс не ответил на его вопрос но сведения о Чикаго обрушились мне прямо на голову в мае нынешнего года. Последовал телефонный звонок от некоего мистера Чарли Хейнса. «Подожди минуту!» – попытался прервать его Гарри, которого очень интересовало, почему я отверг его щедрое предложение. «Был ли я в самом деле так тяжело болен, как ты ему сообщил?» Пистолет Макса смотрел прямо в лоб агента. «Было ли это правдой?» Задал я себе вопрос. «Макс, прежде всего, опусти пистолет!» Гарри старался говорить властным голосом. «Ты имеешь в виду помощь такого рода?» «Макс, я действительно хотел помочь тебе!» Нагло продолжал тот. «Он действительно способен на такое!» Догадался я. «До чего любопытная помощь, приятель?» Ответил Макс. «Отказаться от четырех хорошо оплачиваемых ангажементов даже не посоветовавшись со мной. «Ладно, признаю, я был неправ!» И голос наглеца внезапно пресекся в страхе, когда дуло ствола уперлась ему в лоб. «Не стану с тобой спорить, но вопрос в другом, старина. Почему ты так поступил?» Гарри попытался перевести дух, но ему это не удалось, и его голос звучал хрипло, когда он заговорил. «Каков бы ни был ответ...» «Разве он стоит того, чтобы меня прикончить?» «Безусловно». В это мгновение Макс левой рукой взвел курок пистолета. Гарри, охваченный страхом, прошипел что-то невнятное и зажмурился. Его лицо было воплощением смертельного ужаса, словно сама смерть стояла перед ним. Через несколько мгновений, поняв, что ничего не произошло, он открыл глаза и уставился на моего сына. Тот возвышался над ним, с божественным презрением, глядя ему в глаза. Язык Гарри заплетался, и он едва мог говорить. «Я тогда решил, что так ты скорее поймешь, что нуждаешься в моей помощи... настоящей помощи! Я не хотел тебя обидеть!» И он взаправду захныкал. Пистолет по-прежнему был нацелен в его лоб. «Хорошо, сын», — подумал я. «Понятно». «Именно из этих гуманных соображений ты позволил незнакомцу рыться в моей аппаратуре, пока я стоял на сцене». Напомни, это произошло в Филадельфии», — сурово продолжал Макс. Гарри застонал. Дула неумолимо смотрела на него. «Да, да, ты прав». Его голос звучал непривычно тонко. Он превратился в дрожащее повизгивание. «Я хотел, чтобы ты получил побольше денег» и для этого разрешил похитить тайны моего мастерства. — О, вышиби ему мозги, сынок! — мысленно молил я. Губы Гарри дрожали. С трудом проглотив слюну, он выдавил из себя. — Но ведь ничего не произошло, Макс. — Ничего не произошло, потому что не так-то легко вызнать секреты Делакорта. Готов подтвердить его слова. Голос моего сына звучал уничтожающе. «Но ты продал меня!» «Разве не так?» Курок дрогнул под его указательным пальцем. Гарри чуть не рыдал, его глаза были плотно зажмурены. «Боже милостивый!» – прошептал он. «Может, и не следовало бы его убивать?» – усомнился вдруг я. «Ничего не произошло!» Гарри чуть приоткрыл глаза и бросил взгляд на Макса. Он явно пытался догадаться, что ждет его дальше». Признаться, я тоже думал об этом. Макс улыбался. «Чертовски соблазнительно, — пробормотал он, — нажать на курок, и пусть твои мозги разлетятся по комнате. Еще один всхлип Гарри и еще одна презрительная усмешка моего сына. «Тебя считают жестким агентом, — продолжал Макс. — Одним из самых жестких в нашем деле, Гарри Кендал агентом, сердце которого сделано из закаленной стали. Он еще раз презрительно хмыкнул. — Тебя замесили на прокисшем сыре, Гарри. Ты — дерьмо, способное продать партнера. А уж сейчас ты... Он открыто засмеялся и покачал головой. — Сейчас ты просто слезняк. Макс отвернулся и направился к письменному столу. Должен признаться, я испытал настоящее облегчение. Какие бы поступки Гарри не совершил а он, должно быть, совершил немало дурного, и я не хотел бы видеть своего сына убийцей. Очевидно, он тоже не хотел быть им. — Ты еще и тупой идиот, к тому же! — воскликнул Макс, швыряя пистолет на стол. — Вообразить, что человек моего масштаба способен стать мелким убийцей, да еще на глазах у собственного отца! Его слова пристыдили и меня, должен сознаться Гарри, не таясь, смотрел на него, явно стараясь понять, что задумал Макс. Меня это тоже сильно волновало. Ответы на наши невысказанные вопросы мы получили немедленно, поскольку в эту же минуту Макс выдвинул верхний средний ящик стола и достал из него какую-то склянку. Продемонстрировав ее Гарри, он взял в руки серебряный термос декантер, отвинтил крышку и налил воды в стакан. Поставив декантер, Он открыл склянку и высыпал на ладонь четыре красные капсулы. «Что ты задумал, сынок?» – мысленно воскликнул я. Макс забросил капсулы в рот и, запив водой из стакана, проглотил. «Итак», – произнес он, – «я должен был сделать это. Дай мне еще пять минут, но, ну, может быть, десять». «Сын!» – закричал бы я, если б смог. Гарри онемел от страха. Он смотрел на Макса, ничего не понимая. «Что ты делаешь?» — едва слышно пробормотал он. И снова ковшик ладони около уха и голос Макса. «Извини?» «Что ты делаешь?» — в этот раз погромче повторил вопрос Гарри. «Прошедшее время, приятель. Тебе следует поставить вопрос в прошедшем времени и спросить, что я сделал. Гарри все еще ничего не понимал. К сожалению, я понимал очень хорошо». Макс перебросил пустую склянку Гарри, тот попытался поймать, но безуспешно, и она упала к нему на колени. Он схватил ее в руки и стал внимательно разглядывать, но этикетки не было. Он глянул на Макса в недоумении, затем осторожно принюхался, и тут же лицо его сморщилось от запаха. — Да, это горький миндаль, — проинформировал его Макс. — Сольца, не кислоты, — в ужасе догадался я. — О, Господи! — Гарри вскочил на ноги и зашатался. — Ты и вправду сумасшедший! Мне казалось, мы только что это установили. Гарри ринулся к столу, ноги подгибались под ним, как резиновые, и схватил телефонную трубку. — Пустая трата времени, — равнодушно произнес мой сын. — Мне стало плохо. Я умру задолго до того, как тут появится врач. Гарри смотрел на него с нескрываемым волнением. Какого черта ты хочешь, чтобы я делал? Просто стоял тут и смотрел, как ты помираешь? Почему бы и нет? Мелькнула у меня горькая мысль. Я же смотрю на это. С той только разницей, что ты стоишь, а я и пошевелиться не могу. Да, просто стой тут. Я кажу мне любезность. Выслушай то, что я скажу в последние минуты моей жизни. О, Господи! — простонал Гарри, я тоже, не сводя глаз с Макса. Затем у него вырвалось. «Дай мне отвезти тебя в госпиталь. Мы возьмем твою машину». «У нас нет времени», — спокойно отказался Макс. Его бесстрастный тон заставил похолодеть кровь в моих жилах. «У меня не больше пяти-семи минут. Сядь». «Господи, что происходит?» «Сядь, говорят тебе», — повторил Макс. Улыбка почти растаяла на его губах. «И хоть раз в жизни выслушай меня». «Господи...» Пробормотал еще раз Гарри. «И я не могу предотвратить этот ужас!» Терзала мой мозг злая мысль. «Я полностью бессилен и ничего не могу поделать!» Гарри не садился. Он не мог сидеть на месте. Я, в отличие от него, мог только это. Он со страдальческим выражением лица следил, как мой сын принялся мерить шагами комнату. «Чем больше я буду двигаться, тем сильнее будет циркуляция крови» тем меньше времени мне останется прожить», — объяснил он Гарри. «Макс, что ты натворил?» Макс предостерегающе поднял руку. «Я никогда не рассказывал тебе об Аделаиде, не так ли?» Тем же размеренным голосом спросил он. «О моей единственной настоящей любви. Моя жена, мой друг, мое сокровище». «О да», — простонал я мысленно, «Аделаида была ангелом и для меня». «Она умерла еще до того, как мы с тобой познакомились», — продолжал он, — «и до того, как появилась Кассандра». Внезапно, увидев, как левая нога Макса подвернулась, Гарри вздрогнул. «Я, быть может, тоже. Теперь Макс ходил, чуть подволакивая ее». Гарри сделал движение навстречу ему, но тут же замер на месте, увидев выражение лица Макса, погруженного в воспоминания. «То были лучшие годы моей жизни». «Мы очень любили друг друга. Я испытывал почти беспредельное счастье, какого не знал никогда в жизни. Я закрыл глаза и стал молиться о том, чтобы пришли слезы. Я всегда знал, что Макс обожал ее. Я видел это в каждом его взгляде, в каждом движении. Любовь читалась на его лице так же легко, как она когда-то читалась на моем». Я тоже несказанно любил свою жену, и обоих нас, и сына, и меня судьбе было угодно лишить счастья. Макс продолжал ходить. Через несколько секунд в его голосе появилась хрипота. Я видел, как он борется с ней, чтобы договорить то, что хотел сказать. «Видеть ее рядом с собой было моей радостью», — продолжал Макс. «Ее любовь ко мне не знала сомнений. Я боготворил ее, Гарри. Не сомневаюсь...» что ты считаешь такое отношение к жене невозможным для меня. Но отец видел это, — добавил Макс, указывая на меня. Он знал о моей любви. «Да, это так, сынок», — подумал я, открыв глаза опять. «Она была для меня всем. Все, что есть лучшего в мире, все воплощала моя Аделаида. Все, что есть прекрасного, чистого и невинного». Его последнее слово прозвучало особенно громко. Оно сопровождалось гримасой боли. Гарри замер, его обуревали страх и дурные предчувствия. Несколько мгновений Макс стоял неподвижно, глаза его под насупленными бровями были мрачны. Он медленно, с трудом дышал. Макс, прошу тебя, позволь мне вызвать врача! – вскричал Гарри. Макс отмахнулся и возобновил хождение по кабинету, но теперь все его движения были неуверенны. «Она носила под сердцем наше дитя, когда произошло непоправимое», — продолжал он измученным голосом. «Я мечтал о том, чтобы, зажмурив глаза, сбросить всю эту сцену в небытие. Она устала в тот вечер. Я просил ее остаться дома, но она и слышать не хотела об этом. Считала, что должна быть рядом со мной. Помогать мне. Поддерживать. — Сын, умоляю, прекрати это самое истязание, думал я. Макс остановился и, прислонившись к раме высокого окна, бросил взгляд на озеро, на беседку, стоявшую на берегу. Дыхание его прерывалось. «Становится темнее и темнее. Будет буря». Он отвернулся от окна. Теперь его лицо приняло суровое, непреклонное выражение, будто бы он решился превозмочь боль. Но для нее это оказалось слишком тяжелым испытанием. Он снова принялся шагать по кабинету. Я с болью смотрел на него. Случился выкидыш. Она потеряла прежнюю быстроту движений и не успела увернуться от упавшего механизма. Он замолчал и поднес ладонь к глазам, как будто в попытке стереть память о том страшном вечере. «Моя жена...» — бормотал он надломленным голосом. «Наше дитя! Я все потерял в один миг! Поистине ужасный миг!» Он стиснул зубы и прижал руку к желудку. «Макс!» — окликнул его Гарри. Ни малейшей реакции на оклик. Рука, прижатая к животу, исказившая лицо, гримаса боли. Но вот он снова меряет шагами кабинет. «Нет, мне не вынести этого», — подумал я. «Ее нет со мной уже двенадцать лет. А я все еще люблю ее. И только ее. Моя любимая. Мой ангел». «Никого нет на свете, кто хоть немного походил бы на нее. И никогда не будет. Никогда!» С немым криком Макс рухнул на пол, руки его вытянулись вперед в попытке опереться на ближайший стул. С трудом он снова поднялся на ноги, когда Гарри подбежал к нему с выражением страха на лице. Макс вытянул дрожащую руку и чуть слышно потрепал его по руке. «Это лучший путь отсюда!» «Дружище!» – пробормотал он слабо. «Но далеко не лучший вариант уходить на глазах отца!» – кричал мой разум, объятый тревогой и гневом. «Я лишился не только Аделаиды!» – Макс с видимым трудом втянул ноздрями воздух. «С ней ушло из моей жизни счастье! Ты знаешь это так же, как и я!» «Но я-то не ушел!» — кричал мысленно я. «Может быть, я и кажусь вам картофелиной, но я все-таки здесь!» Макс снова простонал и стиснул зубы с такой силой, что они заскрипели. «Боже мой!» — вырвалось у него. Он выдавил притворную улыбку, но в ней не было веселья. «Да, я потерял все. Мои руки, зрение, слух, моя судьба, моя карьера». Он мгновение помолчал. «Теперь я потерял и жизнь!» Тихо закончил он. «Но я с тобой, сынок, я не оставлю тебя!» Кричал мой несчастный ум. С коротким поверхностным вздохом Макс упал на колени рядом со стулом, корчась в припадке боли. Взгляд его застыл. На лице была маска агонии. Гарри сумел помочь ему приподняться и боком сесть на стул. Макс бессильно откинулся на его спинку, Дыхание с трудом давалось ему. «Боже!» – застонал он опять. Макс начал задыхаться, не в силах поймать ртом воздух. Рот его открылся, язык вывалился наружу. Затем послышался всхлипывающий стон, тело сотрясли конвульсии. Макс несколько раз содрогнулся и затих. Глаза его закатились».